— шепотом добавил Владимир Иванович. — "Екира Того самого? — Ну, ребенок был у нас, мальчишка. — И где они сейчас? — Не знаю. — Потерял из виду в тридцать девятом году. Владимир Иванович замолчал, ушел в себя. Долго Лида ждала, потом, волнуясь краснее, спросила. — То есть как это, потерял из виду?